Халик увидел, что она на грани слез. Потеряв над собой контроль от накопившейся обиды и страха, он закричал в ответ. Не знал он, вот почему, понимаешь, не знал. Схлипывая, она резко отодвинулась, чуть не упал вместе со стулами, стремительно вышла из-за стола, рукой схватилась за лицо, словно от сильной головной боли. Эдди, — воскликнул он, поднимаясь и роняя стул на пол, «Вернись — вернись! Ее шаги на лестнице не замедлились. Он услышал, как хлопнула дверь, но не их спальни. Кажется, комнаты Линды или в спальне для гостей. Халик подумал, скорее всего, в комнате для гостей. Он оказался прав, больше она с ним в одной комнате не спала. неделя, последняя неделя перед тем, как он покинул дом, потом вспоминалось Билли Халлику как некий путанный кошмар. Погода установилась гнетущая, душная и жаркая. Билли ел и потел, потел и ел, а его вес равномерно и неуклонно снижался. В конце недели, когда он арендовал автомобиль и отправился в путь по 95-й магистрали в сторону Нью-Хэмпшира и Мэна, он потерял еще 11 фунтов и весил уже 156 фунтов. В течение этой последней недели врачи из клиники Энглацмана неоднократно звонили ему. В то и дело звонил Майкл Хустон. Федди молча наблюдала за ними, курила. Когда он заговорил о том, что неплохо бы повидать Линду, она бесстрастно ответила. — Я предпочитаю, чтобы ты этого не делал. В пятницу, накануне отъезда, снова позвонил Хустон. — Майкл, — сказал ему Билли, — я больше не отвечаю на звонки от врачей Гластмана и не буду отвечать на твои, если не прекратишь эту муру. — Напрасно, — возразил Хустон. — Послушай меня внимательно, Билли, это очень важно. Билли выслушал очередную порцию дурацких сентенций, испытывая гнев и обиду из-за предательства. Хэйди снова была там. Ее переговоры с Хустоном опять закончились слезами. Хустон провел долгую консультацию с тремя гномами клиники Глассмана. Не волнуйся, Билли, это оплачено. Профессиональная привилегия. И снова встретился с хейди Все сошлись на том, что Билли не помешает... Серия психиатрических обследований. «И я тебе очень советую по собственной воле согласиться на это», — заключил Хустон. «Еще бы! И я даже знаю, где ты рекомендовал бы не пройти обследование. Разумеется, в клинике Глассмана. Угадал? Ну что ж, мы подумали, так было бы удобнее всего. А как же иначе? И пока мне обследуют мозги, я буду пить барий и получать клизмы. Хустон красноречиво смолчал. «А если я откажусь?» «Хейди имеет право прибегнуть к законным средствам», — осторожно ответил Хустон. «Ты понимаешь?» «Я понимаю», — ответил Билли. «Ты имеешь в виду себя, Хейди и трех гномовец клиники Глассмана? Все вместе вы отправляете меня в санаторий Саннивейл, где я научусь плести корзинки». «Брось ты эту мелодраму, Билли. Она не меньше беспокоится о Линде, чем о тебе». «Мы оба волнуемся за Линду», — сказал Билли. «Я и за Хейди волнуюсь. Конечно, бывают моменты, когда я на нее зол, но в целом по-прежнему люблю ее и потому и беспокоюсь. Так что она в какой-то степени ввела тебя в заблуждение, Майкл. Не знаю, о чем ты говоришь». «Ясно, что не знаешь. И объяснять тебе не собираюсь». Она может тебе рассказать, хотя сомневаюсь. Эдди хотела бы забыть все, что случилось. Она могла бы излить тебе души относительно некоторых упущенных деталей. Скажем так, у нее есть тоже свой комплекс вины. Кстати, если прежде она выкуривала пачку сигарет в день, то теперь выкуривает до двух с половиной. Долгая пауза, потом Майкл Хостен вернулся к своему обычному припеву.